«Все это весьма грустно», — со вздохом сказала Роже. «Милостивый государь», — продолжал незнакомец, — «напрасно бы жалуетесь, ведь вы на верном пути к богатству. Действуйте же, господин Дангелем, действуйте! Вот вам мой совет. Стало быть, по-вашему, я дворянин, чья честь ничем не запятнана, должен жениться на дочери человека, торгующего правосудием. Остается только пожалеть, господин Дангелем, что вы так смотрите на вещи, ответил посетитель. Но ведь так смотреть на жизнь просто нелепо. Уж простите меня за резкость. Человек пользуется влиянием, он оказывает услуги своим друзьям и этим обязывает их к признательности. А поскольку закон признательности — закон возвышенных душ, то и друзья в свой черед оказывают ему ответную услугу. Да, я вас понимаю, но только девица... Что девица? Девица — это и в самом деле девица. Незнакомец хихикнул. Или вдова. Вдова продолжал шевалье. Незнакомец хихикнул чуть громче. «Черт побери, сударь!» — в бешенстве вскричал шевалье. «Да вы, кажется, смеетесь надо мной! Боже упаси, господин Дангелем!» «Я смеюсь лишь над вашими страхами!» «Возможно, они и не основательны!» — продолжал рожа. «Но ведь вы сами принуждаете меня покупать кота в мешке!» тем приятнее будет ожидающий вас сюрприз, господин Дангелем. Ах, не могу же я удовольствоваться вашими словами, сударь. Дайте мне хоть одним глазком взглянуть на девицу. На юную особу, на особу, на которой я должен жениться, слом на ту даму, о ком идет речь. Невозможно, милостивый государь, невозможно. Но послушайте, ее отец, позвольте мне взглянуть хотя бы на отца, Ведь это такая малость. Напротив, милости вы, государь. Вы даже сами не понимаете, о чем просите. Коли вы увидите отца, то уже через сутки узнаете, кто его дочь и какова она. Вы меня с ума сведете. Пробормотал шевалье. Послушайте, господин Дангелем. Продолжал человек с бородапками, стараясь говорить как можно мягче. Да не отчаивайтесь вот так. Поверьте, дело-то стоящее. Вы потом сами станете раскаиваться, что были так неуступчивы, ибо, поддаваясь всем этим мелким соображениям, которые, как я замечаю, увы, оказывают на вас столь сильное влияние, вы рискуете потерять полтора миллиона ливров и проиграть тяжбу. Да вам еще придется заплатить 30, а то и все 40 тысяч ливров судебных издержек. «Между тем, женившись, вы получите свои полтора миллиона, получите сверх того мебели и иных предметов обстановки на 60 тысяч IQ, драгоценных камней и украшений больше, чем на полтора -ста тысяч ливров, не считая наличных денег в шкатулке. А шкатулка-то тяжелехонькая. Уж за это я ручаюсь. Сам присутствовал, когда ее опечатывали. Ах так». Тогда позвольте еще один вопрос. Спрашивайте, милостивый государь, спрашивайте. И коли только смогу я на него ответить, непременно отвечу. Почему мой будущий тесть, спросил Роже, не предложил свою дочь моему противнику, господину Афгану? Да потому что он решил отдать предпочтение вам, Весьма обязан. Ведь индус уродлив, а вы красивые юноши. Кроме того, ваш противник, быть может, и важной персона в своей стране, но тут у нас его знатность никем не признана. Короче говоря, имя Дангилен гораздо приятнее звучит для французского уха, чем какое-то дикое имя Афгано. Госпожа Афгано. Сами посудите, как возгласить подобное имя при дворе. И тем не менее, несмотря на все это, коли вы нынче откажетесь, что будет, если я нынче откажусь? Я завтра же отправлюсь к господину Афгана. Стало быть, отцу не терпится пристроить свою дочку? Да, она уже девица на выданье. Охотно верю. Словом, выбор остановили на мне, дабы меня погубить. Повторяю, милостивый государь, вы просто неразумный. Такие речи приличествуют разве что зеленому юнцу. Вам предлагают полтора миллиона ливров. Они сами плывут вам в руки, для этого вас отыскивают в самой жалкой комнате, самой жалкой гостинице, а вы при этом утверждаете, будто вас хотят погубить. Ах, поистине вы меня приводите в отчаяние. — А может быть, мы столкуемся полюбовно, сударь? — спросил Шевалье. — Не возьмет ли тот, кто прислал вас ко мне, сто, 200 ну, пусть даже 300 тысяч ливров? Я их уступаю, я их предлагаю, я их дарю ему. — То, что вы мне предлагаете, господин Дангелем, противно здравому смыслу, 100 тысяч кю, каковы вы готовы отдать, уже и так не ваши. Они составят преданные вашей будущей жены. Как? Приданные будущей жены? Разумеется? Берев жены юную особу, вы признаете, что за ней дают преданные в сто тысяч кю. А мы это вполне естественно, коль скоро ее отец дает вам возможность получить полтора миллиона ливров. Вы сказали юная особо, сударь, воскликнул Шавалье. Да, вы именно так сказали. Стал быть, невеста молода. Вы счастливец, господин Дангелем, редкостный счастливец. Соглашайтесь, говорю я вам, соглашайтесь. Послушайте, вы ведь меня знаете, я живу не таясь. У меня нет никаких тайн. Я не прячу карт, а играю в открытую. Вот и будьте хорошим игроком до самого конца. Я и сам того хочу, но мне нужно доказательство ваших возможностей, свидетельство вашего влияния. Какое вам угодно доказательство. Судебное решение ожидается послезавтра. Пусть его отложат на неделю. И в обмен на это я дам свое согласие. Правда, ставлю еще два условия. Какие именно? Невеста не должна быть уродлива, и она не должна быть... Тьфу, вернее, должна быть. Я вас понимаю, господин Дангелем. Ну и как? Я согласен. Как вас надо понимать? Вы ручаетесь, что да, именно. В таком случае вот вам мое слово. «Стало быть, через 10 дней. Через 10 дней. Я приду к вам утром того дня, когда будут выносить судебное решение. Я вас жду. В добрый час, господин Дангелем, в добрый час. Ах, милостивый государь! Вы родились под счастливой звездой». Человек с бородавками взял шляпу и вышел, пятясь и отвешивая самые почтительные поклоны. Однако минут через пять он возвратился возмущенный. — Милостивый государь, — заговорил он, — как видно, вы добиваетесь огласки, полагая, что вас это спасет, и потому ваш друг, маркиз де Крете, устроил засаду. Он сидит в своей карете в 20 шагах от гостиницы и ждет, пока я выйду. Не отпирайтесь. Я узнал ливреи, его слуги и гербы на карете. Да только зря вы так поступили, поймите хорошенько. Отсрочка, которой мы условились, накладывает обязательство не только на нас, но и на вас. Если за эти дни наши планы получат огласку, ежели что-либо каким-нибудь образом станет известно, ежели какой-либо шаг с вашей стороны покажется нам подозрительным, то я единственный свидетель, понимаете, единственный свидетель. Буду все отрицать. И вы с позором проиграете тяжбу. Шевалье был ошеломлен этой неожиданной угрозой. Она заранее обрекла на неудачу его тайные замыслы. Мы уже говорили, что Маркиз и он задумали узнать имена крыстолюбивых интриганов и заставить этих мучителей Роже пережить столь же неприятные минуты, как те, какие по их милости выпали на его долю. Видя, что он изобличен, юноша потерял присутствие духа. «Ну что мне надо сделать, сударь?» спросил он у незнакомца, дабы успокоить вас. «Вы первый выйдете на улицу, милостивый государь», ответил тот. «И лишь когда я увижу, что вы уехали вместе с маркизом, я сам покину гостиницу». Ржа взял шляпу и уныло поплелся к выходу. Позади, на некотором расстоянии от него, шел таинственный посетитель. Сидевший в карете Крете давно уже потерял всякое терпение. Шевалья объяснил ему, что их план разгадали, и друзья отправились в Люксембургский сад, где долго беседовали вдвоем. Человек с бородавками тем временем удалился в свою таинственную резиденцию. «Делать нечего, шевалье», — сказал маркиз. «Нам остается только одно. Потихоньку собирать нужные сведения. Вас это немного развлечет, и удар избежать коего невозможно. Покажется вам, быть может, не столь ужасным. В конечном счете, друг мой». Чему быть того не миновать? Примиритесь с тем, что брак ваш будет не из самых удачных. Впрочем, вы легко утешитесь, внимательно оглядевшись по сторонам и поняв, что вокруг не так уж мало весьма странных супружеских союзов. Все это верно. Да только, вступая в брак, люди обычно знают, на что они идут. Я же понятия не имею, что меня ожидает. Легко могу попасть в просак, и меня же еще поднимут на смех. Господи, что скажут наши друзья? А они ничего и не узнают. Не собираетесь же вы им об этом рассказывать, не правда ли? Боже, избави! Ну, а ваш тесть со своей стороны вряд ли станет хвастаться. Тем новым способом при помощи Койва он зажег свадебный светильник для своей дочери. Увы. Ведь вы сами не раз говорили мне, что в Париже все становится известно. Да, почти все. Но когда сильно желают что-либо скрыть, то это удается. К тому же вам приставили нож к горлу, и тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Припомните-ка те уроки, какие вам преподали иезуиты в Амбуазе. И коль скоро вы усердно изучали философию, друг мой, «Принимайте жизнь как философ!» «Ах, Маркиз, вам-то легко говорить!» «Но скажите откровенно, сами-то вы вступили бы в такой брак?» «Только откровенно!» «Я Маркиз де Крете, чей годовой доход достигает 60 тысяч ливров, не считая наследства матери, Признаюсь, не женился бы на особе, которую в глаза не видел. Но если бы меня звали Рожетан Дангелем, и мне в случае отказа предстояло умереть с голоду, то я женился бы на ком угодно, даже на самой Мегере, да уж потом разделся бы с ней при первом удобном случае, разбив ее прялку, а ее же собственную спину. И вы говорите искренне. Слово дворянина. Но подумайте, я же влюблен в другую. Влюблены? Это вообще-то глупо. А при создавшихся обстоятельствах и того хуже, просто беда. Но подумайте, ведь я потеряю Констанс. Ба, как известно, только гора с горой не сходится. В один прекрасный день вы, мадемуазель Констанс, да без зри снова встретитесь. Да, но она разуверится в моей порядочности. А вы ей все объясните. Она проклянет меня. Ну, в таком случае она поступит неразумно, и вся вина падет на нее самое. Но как ей понять, почему я пошел на такую измену? Вы скажете ей, что за вас все решил отец. И она подумает, будто барон Дангелем поступил так в отместку Виконту де Безри. А вдруг она сама выйдет замуж? Тем лучше для вас, мой друг, тем лучше. Прежде всего, не хотите же вы испытывать угрызений совести из-за того, что Констанс по вашей вине осталась сидеть в девицах? А потом, когда она тоже вступит в брак, как вступили в него вы, все скоро позабудут о том, что когда-то между вами был роман. В один прекрасный день вы отправитесь в родные края, встретитесь на охоте с ее мужем и пригласите его к обеду. Он станет волочиться за вашей женою, а вы за его супругой. И как бы прыток он ни был, у вас все равно будет преимущество перед ним, ибо вы начнете с того места, где когда-то остановились. Ах, если бы вас услышала госпожа Дементенон, мой милый крыте, она бы почувствовала себя моложе лет на сорок только и всего. На этом разговор друзей закончился, и они поспешили домой, чтобы поскорее приняться за разгадку тайны.